Глава 21. 101 Далматинец. Мои подручные Хоррес и Джаспер во всех деталях рассказали мне, как им удалось связать и запереть на чердаке эту идиотку миссис Бедли и забрать щенков. Собственно говоря, миссис Бедли всегда была старой дурой, а теперь с годами она стала еще более старой и еще больше... Ну, вы понимаете. Короче говоря, миссис Бедли всегда была старой дурой, Обмануть её им большого труда не составило. Хорас и Джаспер просто дождались, когда Анита и Роджер поведут Пойди и Понга на прогулку, затем позвонили в дверь и сказали, что они электрики, и пришли проверить проводку. А может быть, сказали, что они газовщики. Не помню уже, кем именно они прикинулись, да это и не важно совсем. Очень простой, очень старый трюк, но сколько шума он наделал. можно подумать, мои подручные саму королеву похитили, а не жалкую кучку каких-то щенков. И тем не менее, об этом писали во всех газетах. В них я то и дело натыкалась на портреты Аниты и Роджера. Да тошные репортёры даже у этой старой совы миссис Бэдли интервью взяли. Ох, и посмеялась же я над ним, и над газетными заголовками тоже. Пока щенки оставались новостью номер 1, я жила в Лондоне в отеле Номер мне сняла мама, тоже бывшая в то время в городе и остановившаяся в том же отеле. Мы собирались поужинать вместе, и я решила, что сегодня же расскажу ей о своих планах. Мне не терпелось увидеть лицо мамочки, когда она узнает о том, что я задумала. Когда я посвящу ее в свой грандиозный план. Божественный даже план, не побоюсь этого слова. Я была уверена, что мамочка будет гордиться мной. Я все тщательно продумала. Своих дураков-подручных оставила в Хелл-Холле с щенками. А сама укрылась в своем номере отеля. Так что теперь меня никак невозможно было связать ни с похищением щенков, ни с парочкой идиотов Хоросом и Джаспером, как бы ни старался наш доблестный Скотланд-Ярд. Мне, конечно же, очень повезло, что моя мамочка находилась сейчас в Лондоне. «А газеты! Газеты!» Это было что-то. Я читала их утром, лёжа в постели, а позже наслаждалась всемирным воем и страданием по пропавшим щенкам, ожидая, пока просохнут мои уложенные в причёску волосы. У меня были грандиозные планы на вечер с моей мамочкой, и выглядеть я хотела тоже грандиозно. Щенков похитили. Это просто уму непостижимо. 15 щенков Они же такие маленькие, такие милые. Я едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться, слушая подобные разговоры. Я наслаждалась, думая о том, как страдает сейчас дурочка Анита и её тупой Бетховен. Отказать мне посмел, щенков не отдал. Ох, какой же ты придурок, Роджер. Честно вам скажу, давненько я себя так хорошо не чувствовала. Всё было чудесно, замечательно, восхитительно. Такого вечера у меня не было с тех времен, когда еще был жив Джек. Как отлично все складывалось. Щенки спрятаны в хелл-холле, а я здесь как бы совершенно ни при чем. Ну, давайте, ловите меня, если сможете. Да, сладкой была моя месть Аните и тому болвану, который считается ее мужем. Песенки вздумал про меня писать, Моцарт недоделанный. Обидные песенки обо мне. «Покруэлли де Виль». Ну теперь я преподала ему урок, который они не скоро забудут. Кстати, а не послать ли потом они те маленькую шубку в подарок? А что? Она же сама говорила, что Михаилу нравится. Но её музыкальный гений никогда ей не сможет шубку купить. Вот и сделаю подарок своей бывшей подруге. Имею право. И пусть подумает а ниточка, какой шанс она упустила. отказавшись много лет назад отправиться вместе со мной путешествовать по свету. Впрочем, не время было тогда погружаться в воспоминания о прошлом. Я это понимала. Мне казалось, что всё идёт как нельзя лучше и дождаться не могла встречи с мамочкой, чтобы посвятить её в свои планы. Как же она, наверное, будет гордиться мной, своей дочерью, которая первой, самой первой В мере придумала шить меховые вещи из шкурок пятнистых щенков. Я помнила, что мамочке давно хотелось иметь меховой шарф. Отлично, подарю ей его, белый в чёрную крапинку. Ах, да чего же хорошо всё складывается. Сразу скажу, что меня нисколько не беспокоило, если вдруг меня пригласят в Скотленд-Ярд для дачи показаний. Меня? Да пожалуйста. Нигде не было, ничего не знаю. То, что полиция вскоре начнёт крутиться возле меня, я понимала, но не боялась. Меня не беспокоило, что сейчас в Лондоне шагу нельзя было сделать, чтобы не наткнуться взглядом на лицо Аниты или этого её урода Роджера. Естественно, что Скотленд-Ярд вёл расследование, и эти кретины, Хорас с Джаспером, начали нервничать. И они позвонили мне в отель, хотя я строго-настрого запретила им делать это. Сама-то я подумала тогда, что эта мамочка звонит. Уточняет время, когда мы с ней увидимся за ужином. Но это оказался Джаспер. «Алло, кто?» «Джаспер? Ты идиот, Джаспер! Как ты посмел звонить сюда?» Я никак не думала, что он может позвонить мне в отель. «Каким же это кретином нужно быть, чтобы не понимать самые простейшие приказы?» «Да, но это... Мы не хотим больше дела с этим иметь». Короче, гоните нашу долю, дамочка. Ну, знаете, это уж было слишком. Даже я сказала бы слишком, слишком. Что, мне их теперь за ручку водить, что ли? Не когда мне с ними возиться. Я на встречу с мамочкой собираюсь. И вообще, за что я плачу этим идиотам из своих небольших денег? Разве не за то, чтобы они дело делали? Не дам ни гроша, пока вы работу не закончите, ясно? сказала я. Не стану же я им платить за половину работы, верно? Но до них это никак не доходило. Тупицы, что с них взять? Тупицы и трусы, криворукие. Но тут про это дело во всех газетах кричат. Пусть кричат. Плюньте. Завтра газетчики какую-нибудь новую страшилку найдут, а про эту сразу забудут, успокоила я Джаспера. А что, разве не права я была? Да кому по большому счёту Так уж интересна судьба этих нескольких щенков. "Заткнись, слышишь?" сказал Джаспер. Я обмоллела. Я ушам своим не поверила. "Что? А? Нет, я это не вам. Я это Хорасу. Он тоже здесь." "Придурок", фыркнула я и положила трубку. С меня было довольно. Я решила, что позвоню Кая лучше, они эти до да узнаю, как там идёт расследование. И стоит ли Джасперу о чем-нибудь беспокоиться? Эти идиоты сумели вздыбить мне нервы. Помощнички! А нервничать перед встречей с мамочкой мне хотелось меньше всего. Я снова взяла телефонную трубку и набрала номер. «Алло? Это вы, инспектор? Алло?» Раздалось в ней блеяние Роджера. «Ага, значит, они уже с каким-то инспектором из Скотланд-Ярда связаться успели. Они-то дома?» спросила я. "Анита?" переспросил он. "Боже, какой осёл!" "Да, да, Анита." "Это тебя", холодно сказал Роджер, передавая трубку Аните. Её милый голосок прозвучал для меня отрадой после осуждающего ледяного тона, каким со мной разговаривал Роджер. "Алло? Анита, дорогая. Ах, это ты, cruel-а." "Нет." Не рада она была меня слышать от слова совсем. Анита, новости-то какие ужасные. Я только что прочитала в газете и поверить до сих пор не могу. Да, Круэлла, это был страшный удар. Роджер, прошу тебя. Этот дурак должно быть что-то на шёптал ей в ухо во время нашего разговора. Я не слышала, что именно он говорил, но наверняка какие-то гадости обо мне. Мы, конечно, делаем всё, что в наших силах. В полицию обращались? Да, мы связались со Скотланд-Ярдом. Но боюсь, что тут этот дикарь Роджер выхватил у Аниты трубку и грубо спросил меня: "Где они?" Раздалась какая-то возня, потом вновь заговорила Анита: "Идиот". "Анита?" "Прости, Кроуэлла". Я улыбнулась, она сказала Роджеру именно то, что я о нём думала. Я спросила, смогут ли они сообщить мне, если появятся какие-нибудь новости. "Да, конечно. Как только что-то выяснится, мы сразу дадим тебе знать". Спасибо, Круэлла. Ну что ж, из этого следовало, что они-то на моей стороне, а не на стороне идиота Роджера. Отлично. Я была очень-очень этому рада. И так всё шло отлично. Никаких следов им найти не удалось, и никаких зацепок тоже. А значит, Скотленд-Ярд мною больше не заинтересуется. Волноваться больше было не о чем. Впрочем, нет. Оставалась одна забота: Щенки. Их было 15. Всего 15, а этого очень мало. Едва на меховой шарфик для мамочки хватит. Мне нужно было больше щенков. Намного больше. И я решила тогда скупить всех щенков далматинцев в Лондоне. Всех, до единого. Джаспер и Хорас были, конечно, редкостными идиотами. Однако даже им удалось каким-то образом купить всех щенков далматинцев, которых они смогли отыскать в Лондоне. На это мне пришлось потратить почти все деньги, которые у меня были. Наконец во всём городе не осталось больше ни одного пятнистого щенка. Они все теперь принадлежали мне. Подручные позвонили мне в отель с телефона автомата из деревни, сообщили о завершении операции щенки. И я в приподнятом настроении отправилась на встречу с мамочкой. 101 далматинец. Теперь я не то, что шарф, теперь я мамочке смогу роскошную пятнистую шубку сородить. И мамочка вновь обрадуется, как в тот день, когда я отдала ей деньги, которые оставил мне папа. Я представляла, как будет улыбаться мамочка, когда увидит пятнистую шубку, как скажет, что снова любит меня. Кстати, если постараться, то из 101 шкурки можно и для себя шубку выкроить. А потом когда-нибудь я быть может стану самым известным в мире дизайнером меховой одежды, законодательницей мод. Моя мамочка любит модную одежду больше, чем что-либо другое на свете, любит её, пожалуй. Значит, она будет гордиться мной. Очень-очень сильно-сильно гордиться будет. А я уже была горда собой от одних этих мыслей. То, что начиналось с желания чем-то Удивить мамочку разворачивалось в нечто большее, гораздо большее, грандиозное. Ах, я просто сгорала от нетерпения. Так хотелось мне поскорее поделиться всем этим с моей дорогой мамочкой. Да, она будет очень горда и очень рада тому, что я наконец нашла великолепный способ выделиться. Мой ужин с мамочкой обернулся катастрофой. Все пошло не так. Ну, совершенно не так все пошло. На самом деле, я сама была виновата, что так вышло. Нужно было подождать, пока я сошью для мамочки пятнистую шубку. И тогда она, наверное, поняла бы меня. А на самом деле, все получилось просто ужасно. Мы с мамочкой встретились в ресторане «Критерион». Это было любимое заведение моей мамочки. По-старомодному роскошное, сплошные зеркала, красный бархат и позолота, мягкие удобные стулья, мерцающие мягким светом зажженные свечи. Да чего же приятно мне было вновь очутиться в этой шикарной обстановке после убогого гнилого хелл-хола. Мамочка выглядела просто прекрасно в своем любимом, расшитом с золотыми блестками платье, с бриллиантами, сверкавшими у нее повсюду, на шее, на запястьях, почти на каждом пальце. Даже в идеально причесанных волосах искрилась алмазная диадема. Без ложной скромности скажу, что и я тоже выглядела неплохо, в ставшем моей визитной карточкой маленьком черном платье, нефритовых серьгах с нефритовым кольцом на пальце и, конечно же, наброшенной на плечи меховой шубке. Во всяком случае, как только я вошла в зал, Ко мне повернулись головы всех, кто в это время сидел здесь за столиками. Передо мной беззвучно вырос митродатель. С вежливым поклоном повёл меня к мамочкиному столику. Она, как мне показалось, была несколько шокирована, увидев меня, как, впрочем, и почти все остальные посетители ресторана. Да, я знала, что выгляжу потрясающе. Но зачем же так пялятся на меня? Что такого странного или необычного в том, что девушка пришла встретиться со своей матерью, чтобы поужинать вместе с ней. Я, конечно, ещё с тех времён, когда был жив Джек, привыкла быть вместе с ним в центре общего внимания. Но зачем же так откровенно меня разглядывать? Мы же не в зоопарке, в конце концов. Наконец я добралась до мамочкиного столика, подсела к ней. "С тобой всё в порядке, Круэлла?" спросила она. "Да, мама, всё в порядке." Ты прекрасно выглядишь сегодня. Спасибо, дорогая. Ты тоже выглядишь интересно, если не сказать больше. Надеюсь, это искренний комплимент. Спасибо. Послушай, мама, у меня для тебя есть прекрасные, просто потрясающие новости. Но давай сначала сделаем заказ, сказала я. Круэлла, дорогая моя, я не уверена, что тебе следовало приходить, покачала головой мамочка, оглядываясь по сторонам. Осидевшие за столиками люди продолжали смотреть на меня и перешёптываться. Эти? ерунда. Я привыкла, что люди на меня смотрят, мама. В своё время нам с Джеком просто появиться нигде было нельзя. Все сразу начинали на нас пялиться, а на утро наши фотографии во всех газетах появлялись. Круэлла, ты очень худая и бледная. У тебя такой вид, словно ты несколько недель не высыпалась. И причёска Дикая какая-то. Волосы во все стороны торчат. Ты плохо выглядишь, моя дорогая. Я думаю, нам лучше уйти отсюда. Нет, мама. Мне необходимо кое-что сказать тебе, ответила я. Мы не можем уйти во всяком случае прямо сейчас. Ну и что у тебя за новости, дорогая? спросила мамочка, продолжая смотреть не на меня, а на посетителей за другими столиками. Я тоже посмотрела на них и поняла, что с меня довольно. Сидят, таращатся на нас. Нет. Я не позволю им испортить мне вечер. Они заставляют мою мамочку чувствовать себя неловко, и я не собираюсь этого терпеть. Я поднялась на ноги, высоко вскинула над головой руки, чтобы привлечь к себе внимание, и громко заговорила на весь зал. Леди и джентльмены, очень вас прошу, перестаньте разглядывать меня. Обратите лучше своё внимание на то, что лежит у вас на тарелках. Ешьте, пейте, разговаривайте между собой и оставьте меня в покое. Крэлла, немедленно сядь, отдёрнула меня мамочка. Не устраивай тут сцену. А я её и не устраиваю, это они устраивают, ответила я. Они портят нам с тобой вечер, наш особенный вечер. И это Лондон, столица. Здесь что, никогда светскую элевицу не видели? И эти люди просто не умеют вести себя прилично. Эй, господа, у вас есть хоть капля приличия? Немедленно прекрати, Круэлла, воскликнула мамочка и крепко схватив меня за руку, потянула вниз, заставив сесть. Не понимаю, на что ты вообще рассчитывала, осмелившись явиться в такое респектабельное место в таком чудовищном виде. Ты похожа на пугало. Нет, на призрак пугало. Я вижу, ты продолжаешь носить это платье. У тебя что, других платьев нет? Оно болтается на тебе, как на вешалке. Кошмар! Вот почему все так смотрят на тебя, и удивляться тут нечему. Сама виновата. А теперь давай уйдем отсюда. Нет, мама, сначала я хочу посвятить тебя в свой замысел. Ты будешь гордиться мной, я не сомневаюсь. У меня превосходный план. Ты помнишь, Пэдди? Ну, ту ужасную псину, которую подарил мне папа. Так вот. Мама, у неё появились щенки. Щенки. Когда я узнала об этом, мне вспомнилось, как ты сказала, что та тварь годится только на то, чтобы шарф меховой из неё сделать. Я так и сделаю, мама, так и сделаю. Я сошью тебе не шарф. Я тебе роскошную пятнистую шубу из тех щенков сошью. Она понравится тебе. Это шуба. Она очень тебе понравится, мама. Я ни капельки не сомневаюсь. Круэлла, дорогая, понизив голос, сказала мамочка. Немедленно прекрати. Я ничего не желаю об этом слышать. Ни слова больше. Но мама, воскликнула я вновь, поднимаясь на ноги. Я понимаю, понимаю. Я сюрприз испортила. Нужно было подождать, пока шубка готова будет. Но она понравится тебе. Понравится, клянусь. Ты будешь гордиться мной, я знаю. Наверное, я говорила громче, чем мне казалось, потому что все, кто сидел в зале, замерли и как загипнотизированные не сводили с меня глаз. Даже официанты сбежались послушать, что я говорю. И тут что-то неуловимо изменилось в моей мамочке. Кажется, она только теперь поняла, насколько великолепна моя идея и по достоинству оценила её. Когда мамочка заговорила вновь, Голос у неё сделался бархатным и тихим. Да. Да, Круэл, дорогая моя. Это превосходная задумка. И я очень горжусь тобой. Но мы должны уйти. Ты слишком знаменита, чтобы светиться на публике. Мы привлекаем к себе слишком много внимания, а я не хочу, чтобы кто-то при этом подслушивал и украл твою идею раньше, чем ты воплотишь её в жизнь. Она нервно оглянулась вокруг. Откуда ни возьмись, появился высокий швейцар с нашими шубками, помог нам накинуть их на плечи и повёл к выходу из ресторана, на улицу. Вашу машину сейчас подадут, леди Девиль, сказал швейцар. Вызовите, пожалуйста, такси для моей дочери, распорядилась мамочка. Но, мама, я думала, что мы вместе с тобой вернёмся в отель, возразила я. Кроме того, у меня самой есть машина. Я могу поехать вслед за тобой. Нет, моя дорогая, не думаю, что тебе сейчас следует садиться за руль. Давай я посажу тебя в такси и договорюсь, чтобы завтра кто-нибудь пригнал твою машину к Hell Hollow. То есть я хотела сказать к Devil Hollow. Что ты сказала, мама? Ничего, моя дорогая, ответила она. Ничего? Но я-то знала, что мамочка наслышена, конечно же, о моём поместье. и о том, как его называют все в округе. Делай, как тебе говорит мама. Езжай прямиком домой и ложись в постель. За такси я заплачу. Приедешь, побуть несколько дней дома, отлежись, отдохни хорошенько. Хорошо, дорогая. Никуда не выходи, оставайся дома. Через пару дней я кого-нибудь пришлю тебя проведать. Да я в порядке, мама. У меня всё отлично, не волнуйся, пожалуйста. Делай, что я говорю, Круэлла. А теперь мне пора. Смотри, не подводи меня, сказала мамочка и послала мне воздушный поцелуй, садясь в свою машину. Думаю, мамочка неправильно истолковала моё волнение. Совершенно неправильно. И в том, что она поняла мой замысел, я тоже не была уверена. Слишком уж переживала моя мамочка из-за того, что на меня смотрят все в ресторане. чтобы внимательно слушать, что я говорю. Ничего. Я решила, что всё улажу. Сашью для неё шубку и подарю перед её отъездом из Лондона. Только для этого следовало поторопиться. Надолго задерживаться здесь мамочка не собиралась. Одним словом, нужно было немедленно приниматься за дело, и я принялась. После того, как мамочка уехала в отель, я настояла на том, чтобы мне вместо такси подогнали мою собственную машину. и погнала в Хэллхолл, где сказала Хорису и Джасперу о том, что за нами гонится полиция. Со лгала, разумеется, но что поделаешь? Сказала потом, что раз уж полицейские сидят у нас на хвосте, нам нужно поскорее избавиться от щенков. А проще говоря, убить их всех. Моим подручным, хотя они и были самыми обыкновенными бандитами, убивать щенков да ещё в таком количестве явно не хотелось. Но мне до их чувств не было никакого дела. По большому счету, не волновали меня и сами щенки. Мне не они нужны были, а только их шкурки. «Отравите их, утопите, задушите, головы им поразбивайте. Мне все равно, каким способом вы расправитесь с этими мелкими тварями. Просто это должно быть сделано, причем очень быстро, пока полиция нас не накрыла». Нагнетала я страх, что я не могла. чтобы расшевелить своих лентяев. Но Хоррес и Джаспер не торопились отрывать от дивана свои задницы. Сидели как приклеенные и, затаив дыхание, следили за своим любимым телешоу. «В чем мое преступление?» «Телешоу? Нет, вы представляете? Они смотрели дурацкое шоу по этому ящику для идиотов. А мне нужно было как можно скорее достучаться до них, до кретинов своих. У них телешоу, понимаете ли?» А мне шубку для мамочки шить надо. Сошью ей шубку, и мамочка снова меня полюбит. Полюбит, полюбит. Я нисколько не сомневалась в этом. Слушайте сюда, придурки, сказала я. Завтра утром я вернусь, к этому времени всё должно быть сделано и все следы замечены. Иначе я сама позвоню в полицию. Понятно? Сами понимаете, полицию я их просто припугнула, чтобы растормошить. Никуда я звонить не собиралась, это ясно. С какой статьи я стала бы это делать? То, что я лгу, понял бы любой здравомыслящий человек. Но мои-то улухи были не такими, им понимать нечем было по причине полного отсутствия мозгов. Одним словом, поверили мне эти идиоты. И ладно. Порученную им работу они, разумеется, не выполнили. Ну что ж, это лишь не раз подтверждает простую истину. Хочешь, чтобы что-то было сделано как надо? «Сделай это сам». С этого момента все окончательно пошло в кривь и в кось. Но это вам и без меня хорошо известно. Вы же знаете эту историю, не так ли? И фотографии мои в газетах наверняка видели. Скорее всего, слышали и ту чушь, которую несли о том, что случилось Хорос и Джаспер на своем любимом телешоу «В чем мое преступление?» Эти идиоты без умолку болтали перед телекамерами, во всех подробностях описывая то происшествие. Кому скажите интересно знать, как мы везли тех щенков по опасной извилистой дороге, и я судорожно цеплялась за руль, глядя перед собой остановившимися безумными глазами. Как они бросили всё и сбежали от меня посреди дороги, а я в конце концов разбила свою машину, позволив всем этим мерзким собачонкам сбежать. Реконструируя то событие, Проклятые телевизионщики сделали из меня какое-то то ли чудище, то ли пугало с диким горящим взглядом. Представили меня орущей маньячкой, сбежавшей из сумасшедшего дома. Ну ведь это совсем не так. Всё не так, дорогие вы мои. То телешоу, и те идиоты просто издевались надо мной, придумывали, как бы поэффектнее сделать свою дурацкую передачу, но при этом никому Никому из них в голову не пришло рассказать о том, что я на самом деле тогда чувствовала, что именно переживала. А ведь меня не сумасшествие тогда накрыло, и даже не гнев. Это было ощущение утраты, горя, разочарования, крушения надежд, если хотите. У меня разрывалось сердце от боли, когда моя машина накренилась, нависнув над обрывом. Мне показалось, что рушится весь мир вокруг меня. Я была в отчаянии. Мне подумалось, что я только что упустила свой последний шанс заставить мою мамочку вновь полюбить меня, заставить ее гордиться мною. Но не бойтесь, не переживайте, обожающие меня слушатели. Вот сижу я сейчас здесь, в Хелл-Холле, а в голове у меня разворачивается блестящий, Потрясающий план вместе. Он светит мне словно яркая звезда с ночного неба. Этот план теперь единственное моё утешение, единственная моя отрада. Он главный источник моей надежды на счастливое будущее, в котором меня ждёт новое воссоединение с мамочкой. Ретклифы не победили, не переиграли меня. Нет. У меня появился новый замысел. Он включает в себя всех собак которых Анита с Роджером растят в своём поместье. А купили они его? Вы не поверите. На деньги, которые принесла им написанная Роджером бездарная песенка обо мне. Ужасная песенка. Впрочем, вы наверняка слышали её. Cruella de Vil называется. А они думают, что уничтожили меня? Идиоткой выставили перед всем миром? Э нет, голубчики. Я вам ещё покажу, на что способна. Как вы там меня назвали в своих куплетах? Ах, да. Злобная тварь. Покажу, покажу. Помните моё слово. Это обещаю вам я. Круэлла Девиль. Но на этот раз. О, на этот раз всё будет совершенно по-другому. Во-первых, я никуда не стану торопиться. Время у меня есть. И есть терпение. Много терпения. Итак, у Аниты и Роджера на их поганенькой маленькой ферме живут и подрастают девяносто девять щенков. Плюс Пэдди и Понга в придачу. И все эти псины будут моими. Нет, вы только сами прикиньте, сколько меховых шкурок можно будет получить, когда эти твари вырастут. Вообразите! Сколько шубок можно будет сшить из этих шкурок? И представьте, как рада будет мамочка, когда все эти меха я отдам ей, ей одной. Тогда-то уж она совершенно точно вновь полюбит меня. Я в этом не сомневаюсь, ничуть не сомневаюсь».